Глава одиннадцатая Оказалось, той самой ночью я видел Дзюдзи в последний раз. Я-то думал, что она пойдет прогуляться в парке, подождет, пока ей пожарят блинчики в кафе с завтраками, или сядет за столик в одном из комбини и напишет письмо. Неважно, захочет ли она написать, как виновата, или, напротив, все опровергнуть. Она, должно быть, незаметно передаст мне его утром, передаст днем или ближе к вечеру. а может оставит на столике со сладостями, или вложит в книгу, которую носит с собой, или как-то неловко повернется, и я найду запечатанное письмо у изголовья кровати. Мне пришлось поспешить на север, и я мог только оставить записку на обеденном столе. Когда я поднялся на гору, то звонил ей с глубокой ночи до самого рассвета, и звонок, на который никто не отвечал, превратился в мучительный отзвук под ложечкой. Он отдавался эхом по всей комнате, беспорядочным топотом, словно кто-то ходил туда-сюда, не в силах остановиться. На следующий день у меня оставалось всего два варианта, где ее искать. Первый — цветочный магазин, но на работу она не вышла. Самая последняя ниточка — дом ее родителей. И я решил, что раз дело обстоит так, уж у родителей я точно ее найду. Трубку поднял ее отец. Он едва узнал мой голос и очень удивился, что я вспомнил о них. Постоянно спрашивал, «Как вы там? Хотите приехать к нам в гости?» В какой-то момент я не знал, что ответить, немного запутался в объяснениях, только промямлил какое-то приветствие, ни словом не упомянув дзюдзы. Я не посмел сказать ему, что «ваша дзюдзы», «наша дзюдзы» пропала. Пять мучительных дней спустя все тот же ночной автобус отвез меня домой. Я стоял у двери и жал на звонок, будто в забытие ожидая чуда, и стоял так довольно долго, предоставив ею доволь времени. Я воображал себе. Вот она выходит из ванной, а может, только проснулась в комнате и потому сейчас идет к дверям, накидывая на себя одежду. Только когда я вытащил ключ, то поверил, наконец, что темнота. Это просто темнота. И никто в этом мире больше не включит для меня свет. Безмолвный мрак накатывал точно прибой, спокойный и в то же время клокочущий. Он захлестывал меня до самых ноздрей, и когда я захотел плакать, то не мог уже издать ни звука. Такая жизнь все больше меня угнетала. Каждый день время и мчалось, и тянулось. Когда оно ускорялось, все походило на приснившийся кошмар. Вот ты проснулся, и все прошло. Когда же замедлялось, я смутно ощущал, как лишаюсь жизни. Я силой заставлял себя вгрызаться в работу, тем более что стройка в гористой местности не могла остановиться ни на секунду. В любой момент могли грянуть грозы. Тогда после дождя снова забурлят грязевые потоки, Отводящие каналы не успеют справиться с разливом, и только что благоустроенный склон вновь окажется под водой. Лето близилось к концу, и семья Мадо устроила пикник под тенью деревьев. Взрослые собрались за одним столом, а дети бегали повсюду и ловили цикад. Всю гору заполнило их протяжное, заунывное стрекотание. Пойманных цикад раскладывали по стеклянным банкам, где они издавали пару пронзительных щелчков и замолкали. За организацию пикника отвечал старина восьмой, мой босс. Он постоянно командовал подчиненным подавать на стол, да и сам держал в руках огромную порцию шашлыков, подкладывая их каждому гостю и сердечно обращаясь к ним по именам, отчего казалось, что вернулась из дальних краев его родня, которую он давно не видел. Я отвечал за алкоголь, и когда они осушили первый бокал, завязался оживленный разговор. Говорят, что ущерб от царств не уступает ударом от землетрясения, Многие стройки на рынке заглохли. Люди напуганы. Я вот еще ни разу не слышал, чтобы кто-то приходил подписывать договор в маске. Так что же нам, подождать или продолжаем действовать по плану? Если на этот раз все испортим, с землёй будет покончено. Старина 8, ты вот скажи, как так выходит, что когда дела попадают к тебе в руки, обязательно какой-нибудь форс-мажор дослучается? Старина 8 налил себе полную рюмку и выпил. Подсокол языком и закусил губу. Взгляд его был прикован к ободку рюмки, зрачки становились все шире. Это его выражение я знал. В душе его нарастала волна ярости. К счастью, он сдержался, и когда рот его расслабился, только заметно побелевшая нижняя губа указывала на то, чего ему стоило усмирить себя. Он наверняка понимал, что перетянуть на свою сторону родню еще сложнее, чем поймать в воздухе птицу. И раз выдался столь редкий случай, что вся семья собралась вместе, Не имеет смысла в спешке ее разгонять. Однако чуть позже он позвал меня за рощицу, стянул штаны и повернулся к далеким горам. Настроение у него было подавленное. Он шмыгнул носом. «Ты глаз не спускай с храмового служителя. У этого типа терпения ни к чёрту. Ты ведь слышал, что он опять предлагает продать землю. Если ещё кто-то к нему подтянется, это будет конец. Иди-ка и перебросься с ним парой фраз при удобном случае. Узнай, что он на самом деле думает. Сарс ведь не я запустил. Так чего он не идет и не продает свой храм? Это мертвый храм. Молится там буддям и а голова только и забита деньгами. И не думает ведь, что в такой момент, когда все паникуют, даже если продавать землю, цена на нее будет как на собачье дерьмо. Я подумаю еще, пока не знаю, что ему сказать. Ты — автор проекта. Вот и постарайся донести до него свою мысль. Или еще лучше, позови его на морскую рыбалку, мать его, пусть хоть поймает марлина. Ох, как по мне, так он будет похуже захудалой худалой латчонки. Он взглянул на меня, отметил болезненный вид, натянул штаны и добавил. В любом случае, сейчас не время для спешки. Возьми отпуск на несколько дней и развейся. Каждый божий день только и делаешь, что названиваешь. А толку-то? Если не собираешься сообщать о пропаже, тогда уж сам ищи ее. Машину я тебе дам. Хоть до Африки сможешь на ней доехать. Только найди. Пикник еще не закончился. Он вернулся на место и рассказал какую-то шутку, вызвав смех и верещание среди невесток и прочих женщин. Я ни на секунду не терял надежды. Я и правда уехал на его внедорожнике, силой воображения выбрав направление. В путь я отправился с северного побережья. И самое далекое, куда заехал, это Дзингоши. Дзиньгуаши. Поселение на северо-востоке Тайваня, заключённое между горными склонами и побережьем. Я представил уже, как дзюдзи прячется на высоком мысе и каждый день смотрит оттуда на гору, где я работаю. Я пробирался вдоль побережья, следуя за шумом обожаемого ею прибоя, и постоянно вспоминал, как прежде она сидела на скутере с камерой в руках. Даже когда мы еще не доезжали до морского берега, она уже настраивала объектив. В те дни я так и не свозил ее на настоящий песчаный пляж, Все, что мы видели, — это нагромождение волнорезов на берегу. И всякий раз, когда она хотела запечатлеть закат, ей доставались лишь последние лучи заходящего солнца. И я никак не мог найти причины возненавидеть ее. Только когда машина заехала на восточное побережье, я осознал, что там, где бушуют волны, укрыться невозможно. И хотя закатный песчаный пляж оказался на расстоянии вытянутой руки, это было уже не тот образ, что могла видеть Цзюдзы. Остается ли море, которое Цзэдзэ не увидела, морем? Я мчался по дороге, и только миновав обрыв, Цзэншуй вынужден был остановиться. Этот крутой утес заставил мою голову кружиться. Я вылез из машины, присел на обочине, и меня вырвало. Вот так, когда я окончательно пал духом, мне пришла мысль. Я решил, что как только въеду в Хуалянь, сразу покину побережье и начну блуждать по посёлкам, где моря нет. «Представлю себе, что это наша с игра, о которой мы условились, и она просто спряталась, чтобы напугать меня. А я, поблуждав по дорогам, рано или поздно с ней воссоединюсь. И даже если мы разойдемся, она не выдержит и выскочит, чтобы меня окликнуть. Ты мимо проехал». Всякий раз, как терялся на развилке, я слышал ее голос. Весь путь я проделал впустую. Вернувшись домой, я обнаружил, что прошла ровно неделя. а в почтовом ящике на первом этаже лежало извещение от банка. И в этот момент мое сознание вновь пронзила паника. Я все медлил, не решаясь его открыть. Отнес на кухню, положил на стол прямо под свет лампы. И хотя это было стандартное напечатанное письмо, я подумал о том самом Ло и Мине. Глубокая резкая боль снова подкралась из-под тишка. И только когда я вскрыл конверт, то обнаружил внутри всего лишь уведомление о взыскании пени. Самым страшным было то, что письмо снова напомнило мне. За несколько дней до того, как Дзюдзи сбежала из дома, весьма удачно насчет доверительного кредита поступило 3 миллиона. Те самые фотографии Дзюдзи все еще лежали на столе, а в шкафу осталась ее обожаемая камера. Ясно было, что эти вещи стали причиной трагедии, иначе почему она так решительно бросила их здесь? Она так намекнула мне, чтобы я продолжал искать? Я уже трижды бывал в доме семьи Ло. Целыми днями бродил в ожидании вокруг старинного особняка. Видел даже, как он выходил из дома с мешком для мусора. В другой раз он, покончив с делами на выходных, запер двери на замок и собрался уезжать. Фотографии, от которых меня Мороз продирал по коже, мне пришлось поднести к самым глазам и вглядеться в них еще раз. Хвалебные слова, которые я не успел сказать ей в тот вечер, сейчас уж тем более поздно было произносить. Говоря на чистоту, она стремительно развивалась в фотографии. И такой дилетант, как я, уже не видел в ее снимках никаких недочетов. Разумеется, это потому, что ее видоискатель таил в себе секрет. Была пара глаз, которая помогала ей смотреть через него. Он указывал ей на облака, плывущие над высокими горами, учил ее, как ухватить аромат диких лилий, и не уставал рассказывать о той удивительной сосне у подножия уединенного пика. Присев на корточки, Он шептал ей на ухо подробное наставление. «Вроде как мне удалось найти место, где Дзюдзи вышла из машины в тот день. На снимке виднеется вдалеке просторный проход к живописному местечку и дорожный указатель, наполовину скрытый за верхушками деревьев. Я выбежал на улицу, купил лупу и вернулся в квартиру. Дрожащие иероглифы набрались все таки храбрости сообщить мне. «Та, та, та к. Татака — горный перевал между горными массивами Юйшань и Дунпу. Высота его составляет около 2610 метров. Наивысшая точка новой центральной дороги находится примерно в полутора километрах к северо-западу от перевала и является известной туристической достопримечательностью.